Конечно, мои физические способности в Подмирье далеки от тех, что у меня были в конце САО. Те заставили бы устыдиться ниндзя из старосветного боевика. Но всё же я куда проворнее и мускулистее, чем в реале. Поставив на костыль правую ногу, я выпрямился, опираясь левой рукой о стену, и вот я уже крепко стою на тонком металлическом штыре. Ты ты в порядке? Услышав этот хрипловатый голос, я опустил глаза и увидел, как заметно побледневшая Алиса стискивает свободной рукой золотую цепь и смотрит на меня. Её выражение лица было неожиданно детским, и мне жутко захотелось сделать вид, что я падаю. Однако я подавил в себе эту мысль. Сейчас явно было не самое подходящее время. В порядке, кажется. Небрежно вытянув перед собой правую руку, я снова применил те же священные искусства и создал новый костыль, силой вогнав его в следующую щель, которую заметил над головой. Потом забрался на него тем же способом, что и раньше, наслаждаясь скромным чувством удовлетворения от того, что начал наконец подниматься, пусть пока и всего на 2 м, и я позвал Алису. Ну отлично, похоже работает. Теперь ты сделай то же самое. Влезь на первый кость, в смысле на стержень. Однако рыцарь единства оставалась неподвижной и лишь молча смотрела на меня. Наконец её губы шевельнулись, и моих ушей достиг еле слышный голос. Не могу. А что ты сказала? Не могу. Вот что я сказала. Не, нет, ты можешь с твоей-то силой подтянуть себя вверх. Это просто Я не в этом смысле. Алиса замотала головой, словно отгоняя от себя моё неуклюжее подбадривание. Я впервые в жизни оказался в таком положении. Стыдно признавать, Но сейчас меня хватает лишь на то, чтобы не упасть, совершить такой немыслимый поступок, влезть на эту тоненькую палочку. Это просто при звуках этого страдающего, вот-вот готового оборваться голоса Алисы, у меня отнялся язык. Как правило, жители Подмира неважно реагируют на ситуации, выходящие за рамки их здравого смысла. Их способность приспосабливаться к невозможным обстоятельствам особенно слаба. Предельный случай элитный ученик Раёс, пульс свет которого развалился после того, как мой меч отсёк ему руки. По крайней мере, я считал, что причина именно в этом. Видимо, даже рыцарь единства не способен справиться с такой ситуацией, когда его вышвыривают в чистое небо через деревянную дырку, пробитую в якобы непробиваемой стене, а потом ему приходится висеть на колоссальной высоте. куда даже драконы не залетают и где не на что ногу поставить. А может, Алиса Синтезис Сёти, хвастуящаяся своим немыслимым умением обращаться с мечом, в душе по-прежнему оставалась обычной девушкой, так или иначе, чтобы эта гордая дева-рыцарь взмолилась о помощи, кроме как в ситуациях вроде нынешней, такого чёрта с два дождёшься. А раз судив так, я крикнул: Ясно. Тогда я подниму тебя на цепи. Алиса закусила губу. Видно было, что в ней борются гордость и страх, но в итоге, похоже, она решила не менять приоритеты и, вцепившись в золотую цепь, чуть кивнула. Полагаюсь на тебя. Сражаясь с диким желанием подразнить Алису, разгорявшимся во мне при почти неслышных звуках её голоса, я тоже крепко взялся за цепь. Ладно, начинаем медленно поднимать. Поехали. Произнеся эту фразу, я осторожно потянул цепь вверх. Костыль, на котором я стоял, тихо заскрипел. Но, похоже, какое-то короткое время вес двоих он выдержит. Стараясь тянуть ровно, без рывков, я поднял Великую Золотую Деву Рыцаря на метр, после чего остановился. Отлично. А теперь можешь вытащить меч. Алиса кивнула и осторожно извлекла меч душистой оливы из щели в стене, куда он был ванзён. Цепь тотчас натянулась сильнее, но я кое-как удержал её под контролем. Удостоверившись, что Алиса убрала меч в ножны, я продолжил тянуть. Когда её ноги встали на первый костыль, я снова обратился к ней: Одержись за стену обеими руками. Да, вот так. Я ослабляю цепь. Выражение лица Алисы я сейчас не видел, но девушка, пытаясь вжаться в стену, отчаянно замотала головой, воображая, какое у неё сейчас лицо под золотыми волосами, треплемными ветром. Я медленно опустил правую руку. Деву рыцарь закачалась, пытаясь устоять на тонком костыле. Но быстро вернула себе равновесие. Ой, я перевёл дух. Одному Богу известно, сколько метров было до этого наблюдательного поста Утренней звезды. На 95-м этаже. Но так или иначе, мы дотуда доберёмся, если я буду продолжать в том же духе. Проблема в том, что прежде чем мы преодолеем весь путь, солнце успеет сесть. До сих пор мы всего на один блок поднялись. Так что нам надо быть морально готовыми провести ночь, болтаясь на стене. Ладно, я пошёл дальше, объявил я. Алиса с очень напряжённым видом посмотрела снизу вверх и ответила еле слышно. Её голос почти полностью потонул в свисте ветра. Будь осторожней. Непременно. Я показал правой рукой поднятый вверх большой палец. А правда, этот жест в Подмирье не применяли. И произнёс команду на создание третьего костыля. Несмотря на то, что в Центории сейчас было начало лета, солнце, начав садиться, безжалостно опускалось всё быстрее и быстрее. Белая стена в свете закатного солнца была сперва оранжевой, Потом стала огненно-киноварной, затем сиреневой и остановилась наконец на индиговом цвете. Кинув взгляд на запад, я увидел вдали одинокую горизонталь граничного хребта. Над головой уже начала мерцать целая россыпь звёзд, и продвижение наше резко затормозилось. С час назад над нами начало издеваться системное ограничение, которого мы не предусмотрели. В принципе, восхождение было простым: создать костыль с помощью священных искусств, вбить его в щель между мраморными блоками, взобраться на него, потом подтянуть Алису на цепи и поставить её на костыль, с которого я только что убрался. Вот и всё. После десятка повторов этого цикла он стал занимать у нас минуты 3. Проблема, однако, возникла с созданием столь необходимых костылей. В здешнем мире нет параметра аналогичного мане в Ала. Любая магия, называемая здесь священными искусствами, может применяться многократно, лишь бы уровень доступа к системе позволял. Однако это вовсе не значит, что магию можно применять бесконечное число раз, где угодно и когда угодно. Закон этого мира, согласно которому абсолютно любой акт творения требует затраты ресурсов, работает и в отношении священных искусств. Применение магии расходует драгоценные катализаторы, жизнь живых существ, в том числе людей, а либо ресурсы пространства, развитые вокруг. Эти вот ресурсы пространства не имеют какой-либо чизленной характеристики, и разбираться с ними трудно. В общем и целом, они восполняются через солнечный свет и почву. В тех местах, где почва плодородна, а солнечного света много, ресурсы тоже оказываются в изобилии. Поэтому даже сложные священные искусства можно применять многократно. С другой стороны, в комнате внутри каменного дома, куда не добирается солнечный свет, ресурсы пространства быстро истощаются, и их восстановление требует немало времени. С точки зрения этого закона, наше солисное положение в полукилометре над землёй и после захода солнца было едва ли не худшим из всего, что возможно. А раз за разом повторяемые мной заклинания должны неизбежно истощить запас окружающих ресурсов, и мы не сможем создавать бесценные костыли, которые нам необходимы для подъёма. System call generate metallic element На моей раскрытой ладони в последних лучиках света материализовались одинокие бусинки серебряного света и тут же, обратившись в дым, исчезли. Я вздохнул. Алиса в 2 м подо мной произнесла утомлённым тоном: "Создание этих устройств должно быть истощило запасы священной силы поблизости. Нам повезёт, если после захода Солуса удастся создавать по одному за час. Как высоко мы уже поднялись?" «Э-э-э, почти уверен, что уже проходим 85-й». «До 95-го этажа ещё далеко, да». Я упрямо уставился на исчезающие оттенки сиреневого цвета в небе, потом кивнул. «Ага, так или иначе, в полной темноте лезть будет слишком опасно. Но особо отдыхать мы сейчас не можем, даже если прекратим подъём. В худшем случае нам придётся провести ночь, вися на цепи». Но, поскольку новых костылей мы делать не можем, а старые исчезают, протянув несколько десятков минут, нам остаётся лишь вновь положиться на мечи. Однако, хватит ли их жизни до утра? Тоже сомнительно. Не желая сдаваться, я задрал голову и принялся обшаривать взглядом стену в надежде найти хоть что-то, на что можно было бы накинуть цепь. Хоть какой-то выступ. И о Из стены через равные промежутки торчали вычерные силуэты. Всего в метрах 8 надо мной, судя по всему, после заката туман вокруг башни рассеялся, и мы смогли увидеть то, чего раньше не видели. "Эй, смотри, видишь?" крикнула я Алисе, указывая на них, а Алиса подо мной тоже задрала голову. Её синие глаза прищурились, и она ответила: "Вижу. Неужели статуи или что-то подобное?" «Только почему они на такой высоте? Здесь же на них некому смотреть». «Неважно, что они такое, если только мы сможем сесть на них и отдохнуть. Но до них ещё восемь мет... эээ... мелов. Я мог бы туда забраться, но думаю, мне понадобится ещё три металлических стержня». «Три. Понятно». Алиса поразмышляла чуток, потом кивнула. «Ясно». Я собиралась оставить это на случай крайней необходимости, но, похоже, сейчас тот случай и есть. С этими словами она прислонилась к стене и сняла левую перчатку. Глядя на броню, испускающую слабое золотое сияние даже в ночной темноте, она произнесла пусковую команду священного искусства. Как только заклинание было завершено, в несколько раз быстрее, чем я бы его произнёс, ударила вспышка света. И не успел я сообразить, что происходит, как перчатка превратилась в три костыля. По-видимому, священное искусство Алисы по изменению формы было менее ресурсоёмким, чем заклинание генерации элементов. Во всяком случае, даже при нашем дефиците ресурсов, оно ей удалось. Воспользуйся этим. Алиса протянула правую руку с костылями ко мне, находящемуся на 2 м выше. Я нагнулся и осторожно взял их. Спасибо. Это будет в самый раз. Если потребуется, у меня ещё остался доспех, но я оглядел роскошный нагрудник Алисы и покачал головой. Нет, давай оставим его про запас на самый крайний случай. Кто знает, когда он может понадобиться. Медленно встав, я сунул два из трёх костылей, созданных для меня Алисой, за пояс и крепко сжал последний. А! С этим выкриком я вогнал костыль в щель между блоками. Как и следовало ожидать, он вошёл куда глубже, чем те, что я делал из металлических элементов. Взобравшись на него с помощью всего того же, ставшего уже привычным гимнастического упражнения, я подтянул за цепь Алеса. Повторив эту процедуру ещё раз, я смог даже в полумраке разглядеть ближайший таинственный предмет, до которого оставалось всего 4 м.